первого дня перед часом девятым, где Вильгельм ведет ученейший диалог с травщиком Северином. Мы снова пересекли центральный неф и вышли из-под портала на улицу. Все сказанное Убертином, все его слова до сих пор грохотали у меня в голове. Он такой человек, странный, Осмелился я заметить Вильгельму. Он во многих отношениях великий человек. Во всяком случае, был. От этого и странность. Только мелкие люди кажутся совершенно нормальными. Убертин мог бы быть одним из тех еретиков, которых сжигал на костре. А мог бы кардиналом Святейшей Римской Церкви. И был, заметь, на волосок от обоих извращений.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 не только под съедобные, но и под лекарственные растения, насколько удалось разглядеть под снегом. «Летом или весною, когда всякий злак неповторим, соцветием изукрашен, все город дивным разнообразием много звонче восславляет создателя», отозвался Северин сокрушенным голосом. «Но и в сию пору года глаз знатока по сухим ветвям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 Идет на припарки от кожных болезней Попушник Выводит экзему Молодые и тертые отростки Змеевика Или гордеца Хороши от поноса и женских недугов Дикий овес Прекрасное пищеварительное средство Мать и мачеха Лечат горло Выращиваем Отличную горячавку для пищеварения И глицириусу И можжевельник Варим можжевеловый настой. Из коры бузины готовим печеночный взвар. Мыльнянка, ее корни толчем в холодной воде, помогает от воспалений. Кроме того, мы выращиваем валериану. добрые свойства коей вам известны. Разные травы требуют разного климата. Как же вам удается? С одной стороны, я обязан вседневно благодарить Господа